Он думал, что его статьи читает вся Франция, и уж во всяком случае весь рабочий класс. На самом деле рабочие не заглядывали в его передовые, да и газету покупали мало, предпочитая пти-порезьен. Но все политические деятели Франции, все редакторы политических газет действительно читали Сарезье. Его репутация публициста отставала от ораторской славы, и писал он, собственно, не статьи, а те речи, которые не удавалось произнести. Две-три передовые в месяц надо было уделять общим вопросам социализма. Это поднимало дух и умственный уровень читателей серезье советовал старому миру ухватиться за идею президента вильсона лига наций еще могла отсрочить гибель старого мира этот хозяин капиталист не только лучший представитель класса приговоренного историей точка. он также яркое свидетельство его крушения запятая, глубокой тревоги, охватывающей мировую буржуазию перед призраком, поднимающимся на востоке. Праведное возмущение русского народа, запятая, с ошибками, которые его вожди совершили, и которые мы первыми признали, запятая, ошибками, столь простительными после долгих веков варварства, Царистского режима — царист, барышня, ты как в слове «трудящиеся», «с», как в слове «солнце», да, правильно, запятая, «великая русская революция дает страшный и славный урок в скобках, может быть, последний, Закроет в скобку, старому миру, припертому к стене». Глава 5. Перед огромной гостиницей, отведенной британской делегации по обыкновению стояла вереница частных автомобилей. Клервилль никогда не мог пройти мимо нее равнодушно, как библиофилы не могут пройти мимо витрины книжного магазина. Он говорил, что знает больше ста автомобильных марок, и на ходу безошибочно распознавал любую машину. Это приводило Мусю в восторженный ужас. Сама она, несмотря на объяснение мужа, узнавала только автомобили Рено, и то больше по восточному носу. Муся направилась было ко второму, меньшему зданию, где был их номер, и вдруг заметила, что первым в Веренице стоит автомобиль Ллойд Джорджа, Эту великолепную машину она отличала по наружности шофера, и еще потому, что вблизи автомобиля обычно гуляли сыщики, люди из Скотланд-Ярда, — говорила Муся с тем же восторженным ужасом. Слово «Скотланд-Ярд» вызывало у нее в памяти какой-то старинный английский роман, которым в переводе увлекался когда-то Григорий Иванович Никонов. Но заглавие этого романа она так и не могла вспомнить, что отравляла ей жизнь. Муся сама себя ругала за это дурой. Значит, он здесь. Верно, сегодня танцуют. — Ах ты, Господи! — сокрушенно подумала Муся. Надо же было, чтобы именно в этот день она возвращалась домой одна, без мужа. Муси очень хотелось познакомиться с Лойд Джорджем. Его необычайная слава чувствовалась в том, как англичане произносили слова the prime minister премьер-министр. Но и независимо от своей личной славы Лойд Джордж, the prime minister, был как бы символом величия и блеска того общества, к которому теперь почти принадлежала Муси. Вивиан обещал, что его начальник, очень хорошо к нему относившийся генерал, при случае познакомит ее с Ллойд Джорджем. Сам он был представлен первому министру, но Муся догадывалась, что едва ли первый министр помнит имя ее мужа.